Глава пятая Мы снесли тело по двенадцати ступеням и положили на тележку. Я-то опасался, что мясо просто свалится с костей. В ушах всё стояли слова старика «Два зуба», «Готовые индейки». Но, разумеется, этого не произошло. Кёртис Андерсон всё ещё успокаивал наверху свидетелей. Во всяком случае, пытался. И Зверюге в этом смысле повезло, потому что Андерсон не увидел, как Зверюга шагнул к Перси и занёс руку, чтобы врезать ему от всей души. Я перехватил эту руку. И тут повезло им обоим. Перси, потому что ударил бы Зверюга в полную силу. Зверюги, потому что за этот удар он мог вылететь с работы, а то и загреметь в тюрьму. «Нет!» — осадил его я. «Что значит «нет»?» — яростно воззрился он на меня. «Как ты можешь говорить «нет»? Ты видел, что он натворил? И что ты мне теперь говоришь? Неужели и тут его защитят связи после того, что он сделал?» «Да», — зверюга злобно смотрел на меня. «Послушай меня, Брут, если ты его сейчас прибьешь, нас всех, скорее всего, выгонят. Тебя, меня, Дина, Гарри, может, даже Ван Хэ». «Кто-то ещё передвинется на ступеньку другую вверх, начиная с Билла Доджа. Администрация тюрьмы наймёт в надзирателе трёх-четырёх безработных. Ты, возможно, это переживёшь. А вот он...» Я указал на Дина, который смотрел в тёмный тоннель, в глубине которого капала вода. «Вот что будет с ним? У него двое детей, один в средней школе, другой только пошёл учиться». «Неужели мы это ему спустим?» — не унимался Зверюга. «Я не знал, что губку нужно намочить», — подал голос Перси. Эту отговорку он придумал заранее, не представляя себе, каким последствиям приведёт его желание чуть помучить Делакруа. «На репетиции её не мочили». «Ах ты, подонок!» Кулак зверюги снова начал подниматься, но я опять перехватил его руку. На лестнице послышались шаги. Я повернул голову, опасаясь, что увижу Кёртиса Андерсона, но к нам спешил Гарри Тервилигер. Бледный, с синюшними губами, словно ел чернику. Я вновь сосредоточился на зверюге. «Ради бога, зверюга! Делакруа мёртв! Тут ничего не изменишь! А Перси просто недостоин того, чтобы ты марал об него руки!» Неужели уже тогда в моей голове Зрел план, об осуществлении которого ещё пойдёт речь. Интересный вопрос, знаете ли. Много лет я пытался ответить на него, но без особого результата. Впрочем, так ли это важно? Многое вроде бы не имеет особого значения, но человек, тем не менее, часто задумывается о мелочах. «Вы, парни, говорите обо мне так, словно я дубинстое рослое». — вмешался Перси. Слова давались ему с трудом, словно кто-то врезал ему под дых, и он только-только обрёл способность дышать. — Ты есть дубина, Перси. — Послушайте, вы не имеете права! Теперь уже я с величайшим трудом подавил желание врезать ему. Вода всё капала. Наши гигантские тени метались по стенам, словно в истории Эдгара Поа «Большой обезьяне Даже в тоннеле слышались пусть и приглушённые раскаты грома. «От тебя, Перси, я хочу услышать только одно. Подтверждение обещания завтра же уехать в Брейр-Ридж». «Об этом можете не волноваться», — он бросил взгляд на тело, укрытое простынёй, и отвёл глаза. «Пожалуй, это наилучший вариант», — вступил в разговор Гарри. Иначе тебе, возможно, придётся поближе познакомиться с диким Биллом Уэртоном. Театральная пауза. Уж мы об этом позаботимся. Перси нас боялся. Особенно боялся того, что мы с ним можем сделать, узнав о его разговоре с Джеком Ван Хэем, о вопросах, касающихся предназначения губки и необходимости использования соляного раствора. Но упоминание об Уэртоне просто повергло его в ужас. Он помнил, как Уэртон держал его за горло, и ерошил волосы, целовал в ухо. «Вы не посмеете», — прошептал Перси. «Будь уверен», — возразил Гарри. «И знаешь, что я тебе скажу? Мне за это ничего не будет. Ведь все знают, что ты слишком неосторожен, когда дело касается заключённых. Опять же, ты неумеха» лаки Перси сжались, щёки зарумянились. «Я не...» «Именно неумеха!» — присоединился к нам Дин. Мы взяли Перси в полукруг, отрезав даже от тоннеля. Позади стояла тележка с дымящейся плотью, прикрытой простынёй. «Ты только что заживо сжёг Делакруа. Как же нам тебя называть?» Глаза Перси блеснули. Он-то рассчитывал прикрыться тем, что чего-то не знал а угодил в яму, которую сам и вырыл Ответа его мы не услышали, так как по лестнице сбежал Кёртис Андерсон. Услышав его шаги, мы чуть раздвинулись, чтобы наша с перси стычка осталась для Андерсона незамеченной. «Что это всё значит?» — ревел Андерсон. «Святой Боже! Весь пол в пене!» «А запах! Я велел Магнусону и старику два зуба открыть обе двери, но запах не выветрится и за пять лет, готов поспорить на что угодно. А говнюк Уэртон, знай себе, поёт, и отсюда его слышу!» «Так, по-вашему, у него музыкальный слух, мистер Андерсон?» <связь> — спросил зверюга. «Вы, наверное, знаете, что удачно брошенная реплика может разрядить накалившуюся обстановку». Так и случилось. На мгновение мы вытаращились на зверюгу, а потом загоготали. Наши тени заметались по стенам. В конце концов, к нам присоединился и Перси. Когда же смех стих, нам всем заметно полегчало. По крайней мере, мы вновь обрели способность руководствоваться в своих действиях здравым смыслом. «Эх, ладно, парни!» Андерсон вытер платком выступившие от смеха слёзы, не удержался и хохотнул напоследок. «Так что произошло?» «Имело место быть экзекуция», — ответил зверюга. «Думаю, его ровный тон удивил Андерсона. Но не меня. Я знал, что зверюга особенно хорош в критические моменты». «Успешная экзекуция!» «Знаешь, дружище, с тем же успехом аборт можно назвать успешными родами. Да некоторые наши свидетели не уснут с месяц, а толстая старуха не сомкнет глаз целый год». Зверюга указал на тело, лежащее под простынёной тележки. «Он мёртв, так ведь? Большинство же свидетелей уже сегодня вечером будут рассказывать друзьям о торжестве справедливости. Дэл сжёг заживо полдюжины людей, вот и мы сожгли его заживо. Только в их изложении наша роль будет заметно принижена. Они скажут, что реализовалась воля Божья, а мы были лишь простыми исполнителями. Может, в этом и есть доля истины. Но знаете, чем особенно хороша эта экзекуция? Вы не поверите. Большинство друзей этих свидетелей будут завидовать им черной завистью, потому что не увидели всего этого сами. И он презрительно глянул на Перси. «А если им пришлось поволноваться, так это не беда», — поддакнул Гарри. «Они ж сами вызвались в свидетеля, их никто не принуждал». «Я не знал, что губку следует смочить», — забубнил Перси. «На репетициях её никогда не мочили». Дин смерил его уничтожающим взглядом. «А сколько раз ты писал на сиденье в туалете, прежде чем тебе сказали, что его надо поднимать?» Перси открыл рот, чтобы ответить, но я приказал ему заткнуться. К моему изумлению он подчинился. А я повернулся к Андерсону. «Перси напортачил Кёртис. Вот что у нас произошло». Я посмотрел на Перси, ожидая услышать его возражение, но он не посмел раскрыть рот. Возможно, потому что ему открылась истина. «Будет лучше, если Андерсон сочтёт, что допущена ошибка, нежели он поймёт, что Перси всё делал осознанно». А кроме того, всё сказанное в тоннеле не имело ни малейшего значения. А вот что имело, причём для всех перси-уэтморов этого мира, так это услышанное или прочитанное в рапорте большими шишками, людьми, принимающими решения. И ещё на одно обращали внимание персии этого мира, как содеянное ими будет преподнесено в газетах. Андерсон неуверенно оглядел нас пятерых. Посмотрел даже на Делла, но тот ничего ему сказать не мог. «Ну, наверное, могло быть и хуже», — подвёл он итог. «Совершенно верно», — кивнул я. Приговорённый мог и не умереть. Кёртис мигнул. Такой вариант он, похоже, не учитывал. «Завтра утром у меня на столе должен лежать полный отчёт. И никому из вас не надо говорить с начальником тюрьмы Мурсом, пока с ним не переговорю я». «Это понятно?» Мы кивнули. «Если Кёртис Андерсон желал всё рассказать Мурсу, почему нет?» «Если ни один из этих писак не тиснет, не теснут заверил его я. «Если попытаются, издатели их остановят. Слишком мрачно для семейного чтения. Но они не будут и пытаться. Присутствовали только профессионалы. В любом деле случаются накладки. Они понимают это не хуже нашего». Андерсон обдумал мои слова, потом повернулся к Перси. Взгляд его переполняло отвращение. «Дерьмо ты, собачье! Терпеть тебя не могу!» — произнес он и усмехнулся, когда Перси в изумлении вытаращился на него. «Если ты пожалуешься своим родственничкам, я буду клясться до второго пришествия, что ничего такого не говорил, а эти люди меня поддержат. Так что ты...» «Попал в переплёт, сынок!» Он повернулся и начал подниматься по лестнице. «Кёртис!» — позвал его я, когда он поставил ногу на пятую ступеньку. Андерсон обернулся, его брови вопросительно поднялись. «О Перси можно не беспокоиться. Он вскоре переходит в Брейр-ридж. Там ему будет где развернуться. Так, Перси? Как только подпишут все необходимые бумаги!» поддокнул зверюга. «А пока они подписываются, он каждый день будет сказываться больным», — внёс свою лепту Дин. Тут прорезался голос и у Перси, который слишком мало проработал в тюрьме, чтобы рассчитывать на оплату больничного. и дать вам очень этого хочется», — прошипел он.